Страница 102. Впоследствии я видел, когда меня арестовали, и потом, когда отправляли в ссылку, что сердце старика было больше открыто любви и даже нежности, нежели я думал. Я никогда не поблагодарил его за это, не зная, как бы он принял мою благодарность. Разумеется, он не был счастлив, Всегда на стороже, всем недовольный. Он видел стесненным сердцем неприязненные чувства, вызванные им у всех домашних. Он видел, как улыбка пропадала с лица, как останавливалась речь, когда он входил. Он говорил об этом с насмешкой, с досадой, но не делал ни одной уступки и шел с величайшей настойчивостью своей дорогой. Насмешка, ирония, холодное, язвительное и полное презрение было орудие, которым он владел артистически. Он его равно потреблял против нас и против слуг. В первую юность многое можно скорее вынести, нежели шпыняние я, в самом деле, до тюрьмы, удалялся от моего отца и вел против него маленькую войну, соединяясь со слугами и служанками. Ко всему остальному он уверил себя, что он опасно болен и беспрестанно лечился. Сверхдомового лекаря к нему ездили два или три доктора, и он делал по крайней мере три консилиума в год. Гости, видя постоянно неприязненный вид его и слушая одни жалобы на здоровье, которые далеко не было так дурно, рядели. Он сердился за это, но ни одного человека не упрекнул, не пригласил. Страшная скука царила в доме, особенно в бесконечные зимние вечера. Две лампы освещали целую анфиладу комнат, сгорбившись и заложив руки за спину, в суконных или поярковых сапогах, вроде валенок, в бархатной шапочке и в тулупе из белых мерлушек, ходил старик взад и вперед, не говоря ни слова, в сопровождении двух-трех коричневых собак. Вместе с меланхолией росла у него бережливость, обращенная на ничтожные предметы. Своим имением он управлял дурно для себя и дурно для крестьян. Старосты и его господские сподручные грабили барина и мужиков. Зато все находившееся на глазах было подвержено двойному контролю. Тут береглись свечи, и тощий виндегравес, сорт белого вина, заменялся кислым крымским вином, в то самое время, как в одной деревне сводили целый лес, а в другой ему же продавали его собственный овес. У него были привилегированные воры. Крестьянин, которого он сделал сборщиком оброка в Москве и которого посылал всякое лето ревизовать старосту, огород, лес и работы, купил лет через десять в Москве дом. Я с детства ненавидел этого министра без портфеля. Он при мне не раз во дворе бил какого-то старого крестьянина. Я от бешенства вцепился ему в бороду и чуть не упал в обморок. Страница 103. С тех пор я не мог на него равнодушно смотреть до самой его смерти в 1845 году. Я несколько раз говорил моему отцу, откуда же Шкун взял деньги на покупку дома? «Вот что значит трезвость!» — отвечал мне старик. «Он капли вина в рот не берет!» Всякий год около Масленицы пензенские крестьяне привозили из-под Киринска оброк натурой. Недели две тащился бедный обоз, нагруженный свиными тушами, поросятами, гусями, курами, Крупами, рожью, яйцами, маслом и, наконец, холстом. Приезд керенских мужиков был праздником для всей дворни. Они грабили мужиков, обсчитывали на каждом шагу, И притом без малейшего права. Кучера с них брали за воду в колодце, Не позволяя поить лошадей без платы. Бабы затепло в избе. Аристократам передней они должны были кланяться кому поросенкам и полотенцам, кому гусем и маслом. Все время их пребывания на барском дворе шел пир горой у прислуги. Делались селянки, жарились поросята, и в передней носился постоянно запах лука, подгорелого жира и севухи, уже выпитой. Бакай последние два дня не входил в переднюю и не вполне одевался, а сидел в накинутой старой ливрейной шинели без жилета и куртки в синях кухни. Никита Андреевич, видимо, худел и становился смуглее и старше. Отец мой выносил все это довольно спокойно, зная, что это необходимо, и отвратить этого нельзя. После приема мерзлой живности отец мой, и тут самая замечательная черта в том, что эта шутка повторялась ежегодно, призывал повара Спиридона и отправлял его в охотный ряд и на Смоленский рынок узнать цены. Повар возвращался с баснословными ценами, Меньше, чем в половину. Отец мой говорил, что он дурак, и посылал за шкуном или слепушкиным. Слепушкин торговал фруктами у Ильинских ворот. И тот, и другой находили цены повара ужасно низкими, справлялись и приносили цены повыше. Наконец, Слепушкин предлагал взять все огулом: и яйца, и поросят, и масло, и рожь, чтобы вашему-то здоровью, батюшка, никакого беспокойства не было. Цену он давал, само собой, разумеется, несколько выше поварской. Отец мой соглашался. Слепушкин приносил ему на спрыски апельсинов с пряниками, а повару, 200 рублевую ассигнацию. Слепушкин этот был в большой милости у моего отца и часто занимал у него деньги. Он и тут был оригинален, именно потому, что глубоко изучил характер старика. Выпросить бывало себе рублей 500 месяца на два, и за день до срока... Является в переднюю с каким-нибудь куличом на блюде и с пятьюстами рублей на куличе. Страница 104. Отец мой брал деньги, Слепушкин кланялся в пояс и просил ручку, которую барин не давал. Но дня через три Слепушкин снова приходил просить денег взаймы тысячи полторы. Отец ему давал, и Слепушкин снова приносил в срок. Отец мой ставил его в пример, а тот через неделю увеличивал куш и имел таким образом до своих оборотов тысяч пять в год наличными деньгами за небольшие проценты двух-трех куличей, несколько фунтов фиг и грецких орехов, да сотню апельсинов и крымских яблок. В заключение упомяну, как в новоселье пропало несколько сот десятин строевого леса. В сороковых годах Орлов, которому тогда помнится графиня Анна Алексеевна, давала капитал для покупки имения его детям, стал торговать тверское имение, доставшееся моему отцу от сенатора. Сошлись в цене, и дело казалось оконченным. Орлов поехал осмотреть, и, осмотревши, написал моему отцу, что он ему показывал на плане лес, но что этого леса вовсе нет. «Ведь вот умный человек», — говорил мой отец. «И в конспирации был, книгу писал о финансах, а как до дела дошло». «Видно, что пустой человек. Не Керы, а я вот попрошу Григория Ивановича съездить. Он не конспиратор, но честный человек и дело знает». Поехал и Григорий Иванович в новоселье и привез весть, что леса нет, а есть только лесная декорация, так что ни с господского дома, ни с большой дороги порубки не бросаются в глаза. Сенатор после раздела на худой конец был пять раз в новоселье, и все оставалось сшито и крыто. Чтобы дать полное понятие о нашем житье-бытие, опишу целый день с утра. Однообразность была именно одна из самых убийственных вещей. Жизнь у нас шла, как английские часы у которых убавлен ход, тихо, правильно и громко напоминая каждую секунду. В десятом часу утра камердинер, сидевший в комнате возле спальни, уведомлял Веру Артамоновну, мою экс-нянюшку, что барин встает. Она отправлялась приготовлять кофе, который он пил один в своем кабинете. Все в доме принимало иной вид. Люди начинали чистить комнаты, по крайней мере, показывали вид, что делают что-нибудь. Передняя, до тех пор пустая, наполнялась, даже большая ньюфаундлендская собака Макбет садилась перед печью и, не мигая, смотрела в огонь. За кофеем старик читал «Московские ведомости», петербургскую газету, не мешает заметить, что московские ведомости было велено греть, чтобы не простудить рук от сырости листов, и что политические новости мой отец читал во французском тексте, находя русский неясным. Страница 105. Одно время он брал откуда-то гамбургскую газету, Но не мог примириться, что немцы печатают немецкими буквами. Всякий раз показывал мне разницу между французской печатью и немецкой. И говорил, что от этих вычурных готических букв с хвостиками слабеет зрение. Потом он выписывал франкфуртскую газету, а впоследствии ограничивался отечественными газетами. Окончив чтение, он примечал, что в его комнате уже находится Карл Иванович Зонненберг. Когда Нику было лет пятнадцать, Карл Иванович завел было лавку, но не имея ни товара, ни покупщиков и растратив кое-как сколоченные деньги на эту полезную торговлю, он ее оставил с почетным титулом ревельского негацианта. Ему было тогда гораздо лет за сорок, и он в этот приятный возраст повел жизнь птички Божьей или четырнадцатилетнего мальчика, то есть не знал, где будет завтра спать и на что будет обедать. Он пользовался некоторым благорасположением моего отца. Мы сейчас увидим, что это значит. В 1830 году Отец мой купил возле нашего дома другой, больше, лучше и с садом. Дом этот принадлежал графине Растопчиной, жене знаменитого Федора Васильевича. Мы перешли в него. Вслед за тем он купил третий дом, уже совершенно ненужный, но смежный. Оба эти дома стояли пустые, в наймы они не отдавались, В предупреждении пожара дома были застрахованы и беспокойство от наемщиков. Они сверх того и не поправлялись, так что были на самой верной дороге к разрушению. В одном-то из них дозволялось жить бесприютному Карлу Ивановичу с условием ворот после 10 часов вечера не отпирать, условие легкое, потому что они никогда и не запирались. Дрова покупать, а не брать из домашнего запаса. Он их в действительности покупал у нашего кучера. И состоять при моем отце в должности чиновника особых поручений, то есть приходить поутру с вопросом, нет ли каких приказаний, являться к обеду и приходить вечером, когда никого не было, занимать повествованиями и новостями. Как непроста, кажется, была должность Карла Ивановича, но отец мой умел ей придать столько горечи, что мой бедный ревелец, привыкнувший ко всем бедствиям, которые могут обрушиться на голову человека без денег, без ума, маленького роста, рябова и немца, не мог постоянно выносить его. Года в два-полтора в глубоко оскорбленный Карл Иванович объявлял, что это вовсе не сносно, укладывался, покупал и менял разные вещички подозрительной целости и сомнительного качества и отправлялся на Кавказ. Страница 106. Неудачи его обыкновенно преследовали с ожесточением. То Кличонка его, он ездил на своей лошади в Тифлисе и в Редуткале, падала неподалеку земли донских казаков, то у него крали половину груза, то его двухколесная таратайка падала, причем французские духи лились никем не оцененные, у подножия Эльбруса на сломанное колесо. То он терял что-нибудь, и когда нечего было терять, терял свой паспорт. Месяцев через десять обыкновенно Карл Иванович постарше, поизмятие, победнее и еще с меньшим числом зубов и волос, Смиренно являлся к моему отцу с запасом персидского порошку от блох и клопов, линялой тормоламы, ржавых черкесских кинжалов и снова поселялся в пустом доме на тех же условиях — исполнять комиссии и печь топить своими дровами. Тармалама – пестрая шелковая материя, которую выделывают преимущественно на Востоке. Приметив Карла Ивановича, отец мой тотчас начинал небольшие военные действия против него. Карл Иванович осведомлялся о здоровье, старик благодарил поклоном и потом, подумавши, спрашивал, например, «Где вы покупаете помаду?» При этом необходимо сказать, что Карл Иванович, при безобразнейшей из смертных, был страшный волокита, считал себя лавласом, одевался с претензией и носил завитую золотисто-белокурую накладку. Все это, разумеется, давно было взвешено и оценено моим отцом. Убуйс! «На Кузнецкой мост!» — отрывисто отвечал Карл Иванович, несколько пикированный, и ставил одну ногу на другую, как человек, готовый постоять за себя. «Как называется этот запах?» «Нахтфеллен!» — отвечал Карл Иванович. «Ночная фиалка!» «Он вас обманывает!» «Фиалка — это запах нежный, это благоухание!» А это какой-то крепкий, противный. Тела бальзамируют чем-то таким. Куда нервы стали у меня слабы. Мне даже тошно сделалось. велить ко мне дать одеколон. Карл Иванович сам бросался за склянкой. — Да нет, вы уж позвольте кого-нибудь, а то вы еще ближе подойдете. А мне сделается дурно, я упаду. Карл Иванович рассчитывавший на действие своей помады на девичу, глубоко огорчался. Опрыскавший комнату одеколоном, отец мой придумывал комиссии: купить французского табаку, английской магнезии, посмотреть продажную по газетам карету, он ничего не покупал. Страница 107. Карл Иванович, приятно раскланившись и душевно довольный, что отделался, уходил до обеда. После Карла Ивановича являлся повар. Что бы он ни купил и что бы ни написал, отец мой находил чрезмерно дорогим. — О, какая дороговизна! Что это, подвоз, что ли? Нет? — Точно такс! отвечал повар дорогое и очень дурное но так знаешь пока их починит мы с тобой будем поменьше покупать после этого он садился за свой письменный стол писал отписки и приказания в деревне сводил счета между делом журил меня принимал доктора а главное ссорился со своим камердинером Это был первый пациент во всем доме. Небольшого роста, сангвиник, вспыльчивый и сердитый, он как нарочно был создан для того, чтобы дразнить моего отца и вызывать его поучение. Сцены, повторявшиеся между ними всякий день, могли бы наполнить любую комедию, а все это было совершенно серьезно. Отец мой очень знал что человек этот ему необходим, и часто сносил крупные ответы его, но не переставал воспитывать его, несмотря на безуспешные усилия в продолжении 35 пяти лет. Камердинер, со своей стороны, не вынес бы такой жизни, если бы не имел своего развлечения. Он, по большей части, к обеду был несколько на веселье. Отец мой замечал это и ограничивался легкими, около личнословиями, например, советом закусывать черным хлебом с солью, чтобы не пахло водкой.